Глава 45. А теперь, дорогой читатель, перенесемся на некоторое время к Аяксу Гермогеновичу Акулярову. Иначе кое-какие дальнейшие события, развернувшиеся в кабинете «Березка», тебе вряд ли будут понятны. У Аякса Гермогеновича понедельник начался без всяких приключений. Спокойно поработав до обеденного перерыва, он быстренько перекусил в заводском кафе и, увидев, что до начала работы оставалось еще минут 15 свободного времени, решил забежать в книжный магазин. В магазине Акулярова ожидал приятный сюрприз. Только что привезли и стали продавать новые книги. Аякс Гермогенович пристроился в хвост небольшой очереди и вежливо принялся расспрашивать окружающих о книжных новинках. «Сказки! Сказки есть!» — раздались в очереди радостные возгласы. «Можно посмотреть?» — протянул Аякс Гермогенович руку к лежащей на витрине книге в яркой обложке. «Охота вам эти байки читать!» — спросила продавщица Акулярова, однако книгу дала. «Купили бы лучше роман или повесть?» «Сказка — ложь, давней намек!» — улыбнулся в ответ Аякс Гермогенович и открыл книжку. От первой же иллюстрации, на которую он наткнулся, у Акулярова сперло дыхание. Он увидел огромного змея Горыныча, летящего над лесом и изрыгающего из трех пастей огненно-красное пламя. Махокрыл! От второй иллюстрации у Аякса Гермогеновича подкосились ноги. Через реку зорко и грозно, глядя вперед, летела в ступе Баба-Яга с помелом в руках. «Так вот, какую радиоантенну видел Георгий Александрович!» «Берете?» — нетерпеливо спросила продавщица. «Или вам лучше роман подать?» «Нет-нет, это...» И расплатившись, Аякс Гермогенович отошел в сторону. «Что делать? Как поступить?» Окуляров рассеянно повел глазами по сторонам, и в поле его зрения случайно оказалось заводское отделение связи. «Пошлю телеграмму «Березка», срочную, чтоб знали, с кем дело имеем». И Аякс Гермогенович ринулся на почту, составляя на ходу текст телеграммы.